Глава 29: Укус тьмы. Я свернулась калачиком на диване, когда вошла Гарцель. Просыпающееся солнце отразилось от океана и осветило зал теплым заревом. Но наслаждаться красотой у меня желания не было. Все внутри онемело. Ты бы приняла душ сперва, наморщила нос она. И, может, «Поешь все-таки?» «Сколько?» Гарцель отвела глаза и прошла вглубь зала. Она неуклюже опустилась в кресло и сложила руки сначала на груди, а потом на коленях, будто не знала, куда их деть. Четверо. Двое пали, жертвы заколдованных людей, когда порталы только открылись. Одна от рук гвардейцев Миноса. Одного убил Гимансер. Мы потеряли четверых. Среди мертвых был мужчина. Если некромансеры, в принципе, были очень редкими в природе, то некромансеры-мужчины рождались еще реже. Гарцель объяснила, что таким образом природа поддерживала некий баланс. «Дар у нас редкий, в основном проявляется у женщин, и воскресить некромансера нельзя». «Что нам делать с ее телом?» — тихо спросила она. «Я хочу похоронить ее здесь». Гарцель коротко кивнула. «Мысленно я пообещала себе, что посажу самые красивые цветы вокруг ее могилы». «Я распоряжусь». Слезы снова подступили к глазам, хотя мне казалось, что жидкости в теле уже не осталось». Я сняла с мамы кольцо перед тем, как перенести тело через портал, и теперь вертела его на пальце. Моей мамы больше нет. Может, ты желаешь сообщить кому-нибудь еще? Аклес, я хотела бы рассказать все ей. Нет, бабушка мертва, а больше я не знаю никого из родственников. Теперь понятно, почему. Горько усмехнулась я. Гарцель подошла ко мне и приподняла руку, словно хотела погладить, но тут же опустила ее. Я тоже не знала, что делать, когда кто-то горюет. «Я могу еще чем-то помочь?» «Где Аклес?» «Она внизу. Мы выделили ей комнату. Радбун с ней. Объясняет, как все работает», — сказала она. «Аклес теперь бледнокровка» и он понимает ее лучше, чем кто-либо другой. И все же, когда я представила их наедине, меня немного калянула ревность. К кому именно? Это вопрос. Я все же настаиваю, чтобы ты сначала приняла душ. Лучше предстать перед подругой не в таком потрепанном виде. Я опустила глаза и осмотрелась. Футболка и штаны были выпочканы грязью, На груди засохли брызги крови, и я могла только представить, как пахну. Благо нос заложила от слез. Да, мне определенно нужен был душ, но водой не смыть смерть, которую я принесла человеку в ту ночь. Кровь навсегда на моих руках. Аклес выделили комнату над цокольном этаже рядом с лестницей в винный погреб. В спальне не было ни одного окна. В общем, Аклес поселили в подвале. Солнце раздражает глаза первое время, — пояснил Радбоун. Мы встретились на пороге ее комнаты, и дыхание на мгновение сбилось. Радбоун тоже принял душ и сменил футболку, из-под которой теперь выглядывала аккуратная повязка на боку. Его волосы еще не до конца высохли, и он небрежно пригладил их рукой. Привычное тепло вернулось к коже и глазам Радбоуна. «Я оставлю вас наедине», — сказал он и мягко коснулся моего плеча, проходя мимо. Я не удержалась и посмотрела ему вслед. Мне стало стыдно за все, что я наговорила под влиянием артефакта. Аклес сидела на кровати, прислонившись спиной к стене, и покусывала губы. Я чувствовала себя ужасно неловко и не смогла даже поздороваться. Просто стояла на пороге и рассматривала ее. Кожа моей лучшей подруги стала бледной и тусклой, холодной, почти как ее ярко-фиолетовые волосы. Она выглядела совсем как Радбоун, когда мы с ним познакомились. Как только моя магия восстановится после всего, что произошло, я собиралась вернуть к жизни и ее. Я шаркнула ногой, и аклис подняла голову. «Привет!» — покраснела я. «Что со мной такое?» Она осмотрела меня дважды, словно не узнала с первого взгляда, а затем кивнула. Я прикрыла дверь и присела рядом с ней. Аклес отодвинулась, чтобы между нами осталось пространство. На тумбочке стояла ваза с лавандой, но от подруги пахло свежевыротой землей. «Ты не помнишь меня?» «Помню, но ты другая», — ответила Аклес охрипшим голосом. «Как же много всего произошло за такое короткое время». «Я больше не смогу вернуться в Винбрук?» — спросила она. «Аклес теперь привязана к магии теней, и если мы не придумаем другой способ питать ее без моего присутствия, ей придется быть неподалеку от того места, где буду жить я». «А где я буду жить?» «Как же моя учеба?» — произнесла она бесстрастным тоном. «Ты сможешь вернуться позже. Я не могу гарантировать, что вернусь в Винбрук, но сделаю все, чтобы ты смогла продолжать учиться и жить как обычно, когда окончательно воскреснешь. Я очень виновата перед тобой». Я постаралась вложить в свой взгляд как можно больше любви. «Ты теперь нужна мне, чтобы жить, не так ли?» Я кивнула. Втайне я надеялась, что она захочет продолжать быть моей лучшей подругой без привязки к магии. Потеря еще одного близкого человека окончательно разобьет мне сердце. — А он тоже будет с нами? — она кивнула на дверь. — Радбоун. Аклес имела в виду Радбоуна. — Сложный вопрос, — усмехнулась я. — Он хороший. Пусть будет. Он скоро станет главой Дома Крови, если я все верно поняла. А я больше не хотела даже ступать туда ногой. Значит, наши пути разойдутся. Я нежно коснулась руки Аклес, и она вздрогнула. — Это тебе поможет, — заверила я и накрыла ее мертвенно-бледную кисть своей. Магия слишком медленно перетекала к подруге, напоминая, как я истощена. Но кожа Аклес стала чуть менее тусклой. Хотя, может, это игра моего воображения. Со временем будет лучше. Хорошо, олененок? Сердце больно кольнуло. Аклес прикрыла глаза, словно от усталости, и распласталась на кровати. Я оставила ее одну. он ждал за дверью. Она отогреется, вот увидишь. Магия творит чудеса. Он хихикнул и по-свойски обнял меня за плечи. Все будет хорошо. Я не смогла улыбнуться в ответ, потому что не верила в эти слова. Но и его руку отталкивать не стала. Ничего уже не будет хорошо. Нормально — возможно но хорошо погибла вместе с моей матерью. Я попрощалась с ним и направилась к себе в комнату. Одна. Отогреется ли Аклис ко мне, как когда-то потеплел Радбоун? Что, если его чувства продиктованы лишь нашей связью? Он ведь меня едва знает, хотя складывается ощущение, будто мы знакомы целую вечность». Акклес была последним напоминанием о моей настоящей жизни до всего, что произошло, но и сама она стала другой. Хотела бы я вернуть все назад и никогда не знать о магии. В груди что-то сжалось, и я не позволила себе ответить на этот вопрос. Киара стояла, прислонившись к двери моей спальни. Здесь, в доме теней. В тот момент я хотела видеть ее меньше всего на свете. «Мора, мне так жаль!» «Проваливай!» — процедила я. Киара не сдвинулась с места. «Мне очень жаль! Твоя мама!» «Да как ты смеешь вообще сюда заявляться и говорить о моей матери?» — разозлилась я. Зрение предательски помутнено от накативших слез. «Прости меня! Я пыталась помочь, чем могла, когда некромансеры подбирались к особняку, но он не пустил меня в темницу. Я не в настроении слушать твою ложь. Проваливай! Как ты вообще сюда пробралась?» «Я понимаю, почему вы с моим братом не хотите меня видеть, но я должна объясниться. Должна доказать, что ужасно сожалею о том, что сделала». Тело изнывало от усталости, и грусть отчаянно просилась наружу. Киара продолжала блокировать дверь. Я схватила ее за плечо и попыталась оттолкнуть, но она обняла меня и повалила на пол. Громко ахнув, я приземлилась на спину и начала брыкаться, но она лежала сверху, заключив меня в крепкие объятия. «Мора, отвали!» Крикнула я и столкнула ее. «Ты совсем, что ли?» Проход в комнату оказался свободен, и я вскочила и ринулась вперед. Киара успела заскочить в спальню вместе со мной. Дверь захлопнулась. Я была готова применить империальную звезду, только бы избежать ее компании. Руки чесались, и отчаянно захотела показать Киаре, чего стою. И все же смерти я ей не желала. Возмездие, да, но не смерти. Киара должна была заплатить за предательство. Мора, успокойся. Не говори мне, что делать. Я не верю ни единому слову из твоего рта. Твой папочка-король умер, и ты прибежала, поджав хвост. Ты виновата в гибели моей матери. Кровь отлила от лица Киары. «У него была и моя мать!» — закричала она. Ее губы подрагивали. Мина угрожал ей и обещал убить, если бы я не выполнила все, что он требовал. Я молча уставилась на Киару, пытаясь прочитать выражение ее лица. Врала ли ее взгляд, или она говорила правду? «Это правда, Мора!» «Я очень, очень тебе сочувствую!» «Он оставил мою мать в живых!» но это не означает, что он не нанес ей раны, глубокие раны. Боли слезы в глазах Киары кого-то мне напомнили. Они напомнили мне саму себя. Я скрестила руки на груди, чтобы хоть как-то себя приободрить. Злость рассеялась, точно пепел на ветру. Если Минос действительно держала ее мать в заточении, и издевался над ней, как над моей. Киара присела рядом. «Ты не представляешь, как я счастлива, что его больше нет!» Вздохнула она. «А я, так как счастлива, должна была быть, по крайней мере. Вот только от смерти Миноса мне не стало легче. Я крутила мамино кольцо на пальце, и меня терзал вопрос». «А что случилось бы, если бы я применила империальную звезду раньше? Что, если бы я убила его, как только мы вошли в темницу?» «Мама осталась бы жива. Но это не значит, что опасность исчезла», — тихо добавила Киара. «Не хочу сейчас об этом думать». «Равно как и об истинных чувствах Радбоуна или о нашей хрупкой...» Дружбе, саклес. Нам с мамой некуда податься. Мы не можем остаться в доме крови. Я только получила мамочку назад. За предательство Миноса они снова ее у меня отберут. Честно, в особняке я помогала сдержать гвардейцев у входа в ванную, чтобы ты успела сбежать. Мы с мамой улизнули в общей суматохе. Я собираюсь попросить у Гарцель Разрешение пожить здесь. Разве ты не хочешь жить с братом? Киара недоуменно взглянула на меня. Но ведь Радбоун остается с некромансерами. Он принц Дома Крови. Разве это не значит, что трон переходит к нему? Киара махнула рукой. Радбоуну? Да ему это не сдалось. Дом Крови как-нибудь сам разберется в своих интрижках. И я гарантирую, что мы скоро узнаем, насколько жестоким будет следующий правитель. «Ты уверена?» «На все сто!» Я разговаривала с ним полчаса назад. Улыбнулась Киара. «Так значит, Радбоун решил остаться здесь». «Он хочет быть с тобой, Мора. Ты теперь его дом. Хотела бы я, чтобы Моррисон сделал тот же выбор в отношении меня. Слова Киары отогрели в моей груди большую глыбу льда, и она приятно растеклась по телу. Спасибо, что рассказала. Киара повернулась ко мне и взяла за руки. — Ты простишь меня? Теперь, когда ты обо всем знаешь, я надеюсь, что мы сможем снова стать подругами. Я понимаю, на что может пойти человек, чью мать держит в заложниках. Поэтому прощаю тебя. Но доверять не могу». Она закусила щеку и втянула голову в плечи. «Время покажет», — сказала я, чтобы немного ее утешить. «Ам, если ты меня извинишь, я должна кое-кого проведать». Киара тут же просияла. Он ждет тебя в саду.